Глава 24: Мы покидаем Панаму. Что ж, как вы догадываетесь, мой рассказ подошел к концу. Мы с дядей Наботом отправились в Колон, и так как город нам не понравился, мы на поезде пересекли Панамский перешейк, что понравилось нам не больше. Жители здесь жалкие. Ни по уму, ни по достоинству их не сравнить с изолированным племенем Сан-Блас. Однако когда-нибудь... После завершения строительства Великого канала американцы поселятся здесь в таком количестве, что местное население исчезнет. Ошибочно считать, что в Панаме нездоровый климат. На Плоскогорье, к северу и к югу от углубления, в котором прокладывается канал, такие же здоровые условия, как в любой другой тропической стране мира. Однако в зоне самого канала, шириной в 10 миль, плохие санитарные условия, Отсутствие канализации у французских рабочих вызывает постоянные лихорадки и болезни. Теперь американцы энергично чистят авги конюшни конюшне и устанавливают нормальную санитарию. Но я должен сказать, что если вы собираетесь открыть бизнес в Панаме, лучше вам выбрать для жизни другое место. Вскоре мы вернулись на корабль, предпочитая его городам на Перешейке, и ждали прибытия в колон Кармении. Затем ее капитан, активный... Энергичный молодой человек по имени Колтон принял на себя управление остатками Гладисха. Он получил приказ забрать груз, снять все ценное и оставить разбитый корабль на месте. Он легко поставил свой корабль рядом с нашим, и как только он вступил в командование и дал мне расписку, мы забрали свои личные вещи и на шлюпках отправились в колон, откуда вскоре проход должен был увести нас в Нью-Орлеан. Я все время смотрел на лес, думая, что моет может прийти, чтобы попрощаться, но он не появился. Мы предупредили капитана Колтона, что нельзя высаживаться в стране Сан-Блас, но не рассказали ему о наших недавних приключениях. Через несколько дней мы сели на проход и быстро переплыли Мексиканский залив. В Челси мы были 20 февраля, и нас приветливо встретил мой отец, сообщивший, что чайка почти готова. Алмазы были проданы удивительно дорого потому что камни оказались очень большими и совершенными по качеству, а полученные средства мы поровну разделили между Надом Бриттоном, дядей Наботом и мной. Мы отобрали три хороших белых булыжника и вырученные за них деньги разделили между нашими верными матросами, которые радостно получили довольно большие суммы. Нукс и Бриония отказались получать деньги. Они сказали, что принадлежат дяде Наботу и мастеру Сэму, и знают, что могут получить все, что есть у нас. Ни мистер Харлан, ни его компания никогда не винили нас в потере Глэдис Ха. Это одно из тех роковых обстоятельств, с которыми не справится ни один смертный. Конец книги. Читал Алексеев Михаил.